Глава третья Подарок Нельзя сказать, чтобы Маруся обрадовалась Сначала был шок Все-таки маму Маруся не видела очень давно И помнила больше по фотографиям Потом появилась нежность и желание броситься на шею Но потом возникло необъяснимое чувство отстраненности Перед Марусей сидела, в общем-то, Незнакомая женщина. Женщина, которая когда-то бросила ее, и вот теперь зачем-то снова появилась. Маруся справилась со своими эмоциями и спокойно поздоровалась. «Привет!» «Привет, Маруся!» Так просто. Будто они расстались несколько часов назад, и вот теперь мама заехала, чтобы забрать ее с вечеринки. «С днем рождения!» — Ева попыталась улыбнуться. Было видно, что она смущена прохладной встречей. Похоже, она представляла ее как-то по-другому. Думала, что Маруся сразу же полезет обниматься. Ева все еще считала ее ребенком, для которого мама — главное. Но за те годы, пока ее не было, все изменилось. «Спасибо!» Разговор не клеился, Маруся просто не знала, что сказать, а Ева, похоже, не могла подобрать правильные слова. Ты, наверное, удивлена? Да уж, наверное. Я понимаю, что ты... Зачем ты забралась сюда? Нам нужно поговорить. А этот цирк, это обязательно? Маруся почувствовала, как в ней закипает злость. Непреодолимое желание нагрубить, обидеть, сделать больно. Что это? Детские обиды, которые внезапно всколыхнулись и поднялись со дна, замутняя рассудок. «Я не хочу, чтобы кто-нибудь меня видел». «Ты могла оставить сообщение?» «Не могла». «Но почему именно сегодня?» «Так было нужно. Кому?» «Все очень важно. Я понимаю, ты злишься. У меня был прекрасный день, прекрасная ночь и прекрасное утро. Я не хотела бы испортить эти воспоминания. Ты очень злишься. Да. Я ждала тебя. Я искала тебя. Ты так часто была мне нужна. Но ты не появлялась, пока тебе самой не понадобилось. Маруся, я понимаю, что любые оправдания... «Ты во многом права, но я надеюсь, что со временем ты сможешь хоть немного. Не смогу. Ты уже взрослая. Рада, что ты заметила. Ну, просто выслушай. Мам, я не хочу разговаривать. Мне хорошо без тебя. Я хочу вернуться в твою жизнь. Не вижу смысла. Мне нравится жить вместе с папой. Папа у тебя отличный. Да, да». «Поэтому ты его бросила?» «Маруся, этому нет прощения, но все можно начать заново. Ты еще молодая. Роди себе других детей и начинай заново с ними». «Не хами!» — Ева вспыхнула, словно ее задели за живое. «Я не хочу тебя видеть. Я хочу домой». Маруся услышала, как сработали замки на дверцах, и машина стала набирать скорость. «Чем скорее мы поговорим, тем быстрее ты отправишься домой». Ева протянула руку, взяла с сиденья Марусин коммуникатор и выбросила его в окно. «Ты же не хочешь, чтобы папа волновался?» Некоторое время они ехали молча. Маруся здорово разозлилась от подобной наглости, но сил, а главное смысла, сопротивляться не было. Мама хотела о чем-то поговорить и выбрала для этого такой идиотский способ. Возможно, она боялась папу или кого-то еще. Маруся хотелось верить, что у нее была уважительная причина для того, чтобы похитить собственного ребенка. Через полчаса папа освободится». «Еще какое-то время у него займет дорога домой, если он не обнаружит Марусю дома и не сможет ей дозвониться, весь город будет поднят на уши». «Странно, неужели никто об этом не подумал?» «Сквозь плотные шторки Маруся не видела водителя и поэтому не могла понять, кто сидит за рулем. Неужели это их Олежек? Но как его могли подкупить? Или там вообще другой человек?» «Скоро приедем», — сообщила Ева, выглядывая в окно. Маруся посмотрела на дома, пробегающие мимо. Этот район был ей незнаком. Судя по всему, они ехали в южном направлении, причем дорога проходила какими-то дворами. «Там есть тихое местечко, где нас никто не побеспокоит». «Ты могла бы рассказать мне все сейчас?» «Лучше там». Маруся пожала плечами. Как ни странно, но больше всего в этой ситуации ее раздражала невозможность отключиться и уснуть. После такой напряженной ночи это было единственное желание. «Я сейчас очень плохо соображаю. Это не займет много времени. В Москве навалом тихих местечек. Маруся, не трать силы зря». Ева, наконец, взяла себя в руки и теперь выглядела спокойной. Она перестала улыбаться, и это заставляло нервничать. Возможно, Маруся неправильно повела себя, когда сразу набросилась с обвинениями и обидой. Возможно, стоило быть более доброжелательной. Хотя бы ради приличия выслушать, что ей скажут, а потом уже занимать какую-то позицию. Но все произошло так неожиданно. У нее не было времени на то, чтобы подготовить правильную реакцию на встречу с мамой, которая исчезла из ее жизни более десяти лет назад. Поэтому получилось, как получилось. Маруся с удивлением осознала, что на самом деле не особо страдала без матери. Она просто привыкла жить без нее. Привыкла решать свои проблемы сама или, на крайний случай, обращаясь за помощью к папе, Маруся не представляла себе, какой была бы ее жизнь, если бы рядом была мама. Еще один человек в семье, который заставляет учиться, звонит каждый раз, когда ты уходишь из дома, достает вопросами, помогает купить платье, готовит завтрак. Что делают мамы? На примере своих подруг Маруся знала, что мама – это такое надоедливое существо, которое только и делает, что мешает – Другое дело папа Папы почти никогда нет дома При этом вокруг есть целая толпа людей Которая в любой момент придет на помощь Еду привозят домой в неограниченных количествах Платье Маруся любит выбирать сама А учеба? Папа, конечно, тоже ругает за плохую успеваемость Но тратить время и силы на постоянные нравоучения он не любит Так пожурит иногда Похмурит брови Удивительно, но чем больше Маруся думала о роли мамы в семье, тем больше ей казалось, что мама не была нужна ей вообще. То есть, конечно, она понадобилась, чтобы Маруся появилась на свет, но потом они прекрасно справлялись и без нее. Правда, папа долгое время страдал, и Маруся видела это. Но папины страдания стали больше поводом для злости на эту женщину, а не причиной ее любить. «Неправильные, нехорошие мысли. Маму надо любить. Все любят маму». Маруся стала осторожно разглядывать ее, пытаясь думать в другом ключе, пытаясь найти в себе хоть немного нежности. Они похожи. У нее трогательные морщинки вокруг глаз. Значит, она часто смеется. Веселая. Бросила свою семью и веселиться. «Нет, опять не туда». «Приехали». Ева неожиданно быстро перевела взгляд на Марусю, так что та не успела отвести глаза и смутилась. «Ты очень похожа на меня», еле заметно улыбнулась Ева, словно читая Марусины мысли. «Ничего не бойся». Русси вылезла из машины и огляделась. Странный полуразрушенный двухэтажный дом стоял на пустыре, окруженном многоэтажками. Непонятное здание прошлого или позапрошлого века, не пойми, как выжившее в эпоху стремительного градостроения. Вокруг дома были высажены деревья, которые словно скрывали здание от чужих глаз». «Идем!» Ева подошла к Марусе и легонько прикоснулась к ее руке. Маруся обернулась, чтобы рассмотреть маму при солнечном свете, и первое же, на что она обратила внимание, были разноцветные глаза. «Ты тоже!» С усталой обреченностью вздохнула Маруся. «Ты сама все знаешь!» Они вошли в подъезд и стали подниматься на второй этаж». Пока Маруся с трудом переставляла ноги, она успела подумать о многом. Успела вспомнить, как еще недавно восходила по ступенькам на трон и была королевой. А теперь... Нет, о том, что теперь лучше не думать. Еще мамины глаза. Значит, у нее есть предмет. Значит, она тоже из этой долбанутой тусовки. Бунин... Не по этому ли поводу он звонил... Имеет ли имел в виду, когда говорил об опасности Это же очевидно Как Маруся сразу не догадалась Но кого слушать, если Бунин хотел сообщить про маму Значит она представляет опасность Хотя Бунин тот еще псих С другой стороны, он с таким рвением пытался от чего-то предостеречь От этих мыслей стало страшновато «Здесь когда-то была моя лаборатория. Другая лаборатория», — заговорила Ева, открывая дверь в комнату. «Что значит «другая»?» Маруся решила не подавать виду, что ее что-то испугало, и держаться уверенно. Главное — не делать резких движений, слушать и высматривать варианты побега. На всякий случай. «Интересно, какой у нее предмет?» Маруся вздохнула и стала без интереса рассматривать картинки на стенах. Неофициальная, моя личная. Я взяла это здание в долгосрочную аренду. Папа они не знает? Может быть и знает, но он никогда здесь не был. А зачем тебе понадобилась своя лаборатория? Папе не очень нравилось, чем я занимаюсь. А мне было интересно. Пришлось пойти на хитрости и соорудить себе вот это гнездо. Что это за уроды? Маруся поморщилась, рассматривая иллюстрации, пришпиленные к пробковой доске. А это? Это такие существа. Они реальные? Ты удивишься, но да. Сверкнув глазами, так как разговор коснулся любимой темы, улыбнулась Ева. «Я уже ничему не удивляюсь», — равнодушно отрезала Маруся. Она нашла старый пластиковый стул, смахнула с него пыль и села, уперев локти в колени и обхватив ладонями голову. Сил стоять совсем не было. «Устала?» «Я не спала всю ночь». «Да, послушай, я хочу рассказать тебе кое-что». Маруся подняла голову и посмотрела Еве в глаза, пытаясь продемонстрировать, как внимательно она слушает. Голова была тяжелая и постоянно норовила упасть, а глаза предательски слепались. «Кое-что ты уже знаешь. Ты знаешь про предметы, знаешь про то, что за ними ведется охота. Что-то тебе рассказал Бунин, с чем-то столкнулась сама. Ты следила за мной?» «Не совсем так». Предметы — это очень серьезно и опасно. Опасно в первую очередь для людей. Маруся закрыла руками рот и изо всех сил сдержалась, чтобы не зевнуть. Хорошо, пропустим водную часть. Маруся, мне нужна твоя помощь. Хм, я так и думала. Сейчас я буду говорить очень странные вещи. Маруся кивнула. Ты... Ты не совсем человек. И я, и папа. Маруся удивленно подняла бровь. Когда-то, очень давно, еще до появления людей, на землю попали существа. Эти? Маруся кивнула на уродливые картинки. Нет, другие, прекрасные существа, очень умные и добрые. «А как они сюда попали?» «Неважно. Допустим, прилетели». «Инопланетяне?» «Да». «Отлично». «Я думала, с твоим объемом информации ты будешь относиться к моим словам с меньшим скептицизмом». «Ну хорошо, я слушаю». «Эти существа остались на Земле. Они не могли улететь, но им тут плохо». «Арки... Арки...» «Мы называем их «хранители арки». «Кто мы?» «Об этом потом». «Так вот, арки — очень высокоразвитые существа. У них есть такие знания и умения, которые нам не снились. Но здесь, на Земле, они очень слабые, в смысле физически. Они не умирают, но и полноценного существования вести тоже не могут». Когда появились люди, были попытки создать новую расу Новая раса должна была быть более выносливой и приспособленной для жизни на этой планете Но также должна была перенять особые возможности арков хм, Не получилось? Кое-что получилось Но все пошло не так, как они рассчитывали Люди оказались гораздо более агрессивными существами. Они фактически уничтожили арков. То есть выбросили их. Арки стали жить, ну, словно в параллельном мире. Мы даже не видим их, хотя они есть. Ты, случайно, не про прозрачных? Да, ты их видела. Не самые симпатичные, честно говоря потому что ты видела не все. Но сейчас не об этом. Новая раса, которую все же удалось создать, была крайне немногочисленна, и она действительно смогла сочетать в себе достоинство людей и арков. Определенные способности стали передаваться от поколения к поколению. Даже сейчас можно найти некоторых потомков арков, и ты их знаешь. Это я, и твой папа, и некоторые другие люди». Маруся поморщилась. «Папа...» «Маруся, тебе не казалось странным, что папа смог добиться удивительных результатов за столь короткое время? Ну, папа много работает. Он действительно много работает, но без его способностей он не добился бы всего того, что имеет. У папы есть предмет? Нет. У него есть... Он... Сам, он сам в некотором роде как предмет. Папе бы это не понравилось. Мы не об этом. Послушай, это не самое важное. Самое важное теперь. Самое важное. Ева стала заметно волноваться. Как я и говорила, нас потомков очень мало. Вероятность того, что потомки встретятся и у них будет ребенок, чрезвычайно мала. Не знаю, есть ли еще такое. Я пока не нашла, не сталкивалась. Но ты, Маруся, на данный момент ты единственное известное существо. Маруся даже улыбнулась. Да. «На полном серьезе согласилась Ева. Ты несешь в себе гены арков в таком объеме, что являешься, по сути, ты наполовину человек. Ты уникальная. Это я уже слышала. Это правда. Ой, я вынуждена повторить тебе то же самое, что говорила Бунину и всем остальным. У меня нет способностей. Все, через что я прошла, только подтверждает это» очередь, что ты прошла, подтверждает, что ты именно то, что есть. Твои способности глубоко в тебе, и они обязательно раскроются. Ты просто не знаешь о них. Ты не знаешь, что искать. Не знаешь, где искать. Сокровища можно найти только по карте, и нужно знать, что ты ищешь сокровища. Если ты будешь и дальше болтаться в жизни без цели, ты, возможно, ничего о себе не узнаешь». «А если я не хочу знать?» «Не имеешь права». «Вот как?» «Ты удивительная. Твоя сила, если ее раскрыть, это ты не представляешь себе». «Мам, к чему все это?» «Что?» «Ева нахмурилась, не понимая вопроса. К чему этот рассказ? И зачем я тебе нужна?» «Ты нужна не мне». «Приятно слышать». «Прости». «Прости, я сказала глупость. Ты очень нужна мне. Просто та задача, которую ты способна выполнить, в тысячи раз важнее, чем... чем что, мама?» «Очнись. Ты же моя мама, а я твой ребенок. Что может быть важнее?» «Спасение всего человечества». «Неинтересно. Неинтересно...» Ева выглядела так, будто ей только что отвесили по щечину. «Я не хочу играть в ваши игры. Мне это не интересно. Вы постоянно придумываете себе новые задачи и постоянно втягиваете в это меня. Сколько раз я уже слышала «спасти, спасти, спасти». От тебя все зависит. Ничего ни от кого не зависит, и от меня тем более. Это ваша личная шизофрения. Целый мир погибает. Два мира. Уже два?» «И арки, и человечество!» «Я смотрю, с каждым следующим уровнем игра становится все сложнее и сложнее. Это не игра!» «Я не буду ничего делать!» Похоже, Ева была в полном отчаянии. Она растерянно смотрела на Марусю, пытаясь подобрать правильный ход, ключик зацепку. «Хоть что-то, что заставит девочку изменить решение!» «Я хочу домой», — твердо сказала Маруся, всем своим видом давая понять, что разговор окончен. «Да, конечно, хорошо». Ева словно отключилась. Ее сознание улетело куда-то далеко. Она даже не заметила, как Маруся поднялась со стула и направилась к выходу. «Как мне попасть домой?» «А? Да-да, прости. Вот...» Ева достала из кармана маленькую красную коробочку, перевязанную лентой, и протянула Маруся. «Это подарок!» Маруся раскрыла коробочку и обреченно заглянула внутрь. «Так и есть! Очередной предмет!» Это была змейка, которую когда-то она отняла у Юки. Змейка, позволяющая перемещаться в пространстве. «Если захочешь...» Тихо начала Ева, сорвавшимся голосом. Она прокашлялась и нашла в себе силы вновь посмотреть на Марусю и улыбнуться. Если захочешь встретиться, просто зажми ее в кулаки и подумай обо мне. Маруся достала змейку из коробочки и зажала ее в кулаке. Не захочу. В следующее мгновение она была уже у себя дома.